Глава 17. Летом 2012 года я играла на Олимпийских играх в Лондоне. Люди часто спрашивают меня, «Вы русская или американка?» Я могу быть американкой и говорить на английском как американка, и понимать все шутки и намёки, связанные с местной спецификой, потому что я действительно выросла во Флориде. И меня воспитывали не только родители и тренеры, но и кино и телевидение – И целеустремленные игроки контрудара и нехорошие дручины из «Парня-каратиста», и, конечно, вся охватывающая мудрость Майка и Кэрол из «Семейки Брэдди». Мне ближе юмор Сайнфельда, чем Гоголя, а Достоевскому я предпочту телесериал «Полный дом». Но я никогда не прекращала и не прекращу чувствовать себя русской. Когда я проигрываю на Брейкпоинте третий сет, я русская. Более того, это чувство глубоко укоренилось в моей душе. Оно является результатом наследственности и всей истории моей семьи. Я ощущаю его каждый раз, когда возвращаюсь в город Гомель в Беларуси, чтобы встретиться со своими бабушкой и дедушкой, когда я еду в Сочи, чтобы встретиться со своими друзьями или когда я в Москве играю на турнире. Это связано с языком и звуком улиц, но не только с голосами, произносящими отдельные слова, а и с манерами, менталитетом, поведением окружающих. Бывает трудно объяснить, что для тебя дом, особенно когда ведёшь такую сумасшедшую жизнь, связанную с постоянными переездами, какую веду я. Но когда ты в нём оказываешься, то сразу понимаешь это. Это то место, в котором ты чувствуешь себя наиболее надёжно, в котором тебе ничего не надо объяснять, где тебя все понимают, где ты чувствуешь себя своим. «Я русская, и я всегда это знала» каждое мгновение каждого дня своей жизни. Поэтому это предложение или требование, или как там еще это назвать, значило для меня так много. Это было простое текстовое сообщение. Его не привез прекрасный Герольд на красивой лошади с золотым свитком. Лишь несколько слов, которые неожиданно появились на экране моего телефона. Их прислал кто-то из Федерации тенниса России. Сначала упоминались приближающиеся летние Олимпийские игры в Лондоне — а потом спрашивалась, не соглашусь ли я нести знамя своей страны на церемонии открытия Олимпиады во главе российских спортсменов, выходящих на арену, на виду всего мира, представляя таким образом свою страну. Сначала я подумала, что это шутка. Я вообще все, особенно то, что исходит из Федерации тенниса России, сначала принимаю за шутку. Этого не может быть, это просто невозможно. Кто-то наверняка пытается меня разыграть. Я показала письмо маме. Она внимательно прочитала его, а потом прочитала еще раз, прищурив глаза. «Знаешь, Маша, мне кажется, что это серьезно», — сказала она, возвращая мне телефон. Как только она это произнесла, я почувствовала, что мне стало холодно. По телу побежали мурашки. Это превратилось в одно из важнейших событий моей карьеры. Я была первой женщиной, которой Россия доверила подобную честь, так что в этом было и некое противоречие. Когда я была на примерке формы, пиджак бордового цвета и расклешённые брюки, я не переставала улыбаться. Вы можете сами посмотреть запись этой церемонии. Я шла перед четырьмя русскими мужчинами, которые были одеты в синие пиджаки и соломенные шляпы. А за ними шла остальная команда в бордовых пиджаках, члены которой улыбались и махали зрителям. У меня тоже была соломенная шляпа, и улыбка не сходила с моего лица. Когда мы шли, я могла думать только об одном — О том, как маленькой девочкой я наблюдала за церемонией открытия Олимпийских игр. На мне тогда был белый берет, и я кругами ходила вокруг своей кровати, как будто была одной из спортсменок, которых показывали по телевизору. А теперь я действительно была здесь. Олимпийский турнир по теннису проходил на кортах в Имблдон. Вы знаете, как я люблю это место. Я пробилась в финал, который игрался на центральном корте в очень ветреный день. В финале меня разгромила, я выиграла всего один гейм — «Сирена Уильямс». Конечно, я хотела бы выступить лучше. Ради себя и ради своей родины. Но это история скорее не об Америке и России, а обо мне и «Сирене Уильямс». Что происходит? Спортсменка может выиграть у «Сирены», а я могу выиграть у этой спортсменки, но не могу выиграть у самой «Сирены». Мой счет в матчах с «Сиреной» лучше не вспоминать. Я выиграла у нее только два раза, и оба раза еще до того, как перенесла операцию на плече. Конечно, многое в этом несправедливом счете объясняется ее совершенством как игрока. Ее манера игры, подача и мощь, ее способность двигать противника по корту хорошо приспособлена для игры против меня. Ее сильные стороны — это как кусочки головоломки, которые идеально встают между моими слабостями. И не надо забывать о моей подаче. Потеряв свою первую подачу, я лишилась мощного оружия. Может быть, это усилило ее преимущество. И тем не менее, это не объясняет всего. Должно быть еще что-то, просто не может не быть. Мне кажется, что когда Сирена играет против меня, у нее появляется дополнительная мотивация. Она хочет победить любого противника, но меня больше всех. Почему? Потому что я выиграла у нее в Имбулдон, будучи ребенком. Потому что я забрала у нее нечто, назовите это расцветом молодости, что уже никогда не вернешь. Потому что я умудрилась войти в раздевалку в самый неподходящий момент, услышала её рыдания и увидела её в самый тяжёлый момент её жизни. И я не думаю, что она когда-нибудь простит мне это. После игры я стояла на пьедестале, глядя прямо перед собой, а сирена купалась в золоте. За мгновение до этого мне вручили серебряную медаль. Серебро — это прекрасно, но это не золото. Мне не давала покоя единственная мысль — я достану её на Олимпийских играх в Рио. Ну и, конечно, этого не произошло. Вот последняя часть моей истории.